Куры и кошки. Человек, которого Кокер провел в столовую, стоял, не двигаясь. Постарше Майкла. шатен с намеком на бакенбарды и с бледным лицом, на котором застыла обычная у актеров, но незнакомая Майклу, заучено оживленное выражение. Он одной рукой вцепился в край стола, другой — в свою черную широкополую шляпу. В ответ на взгляд его больших, обведенных темными кругами глаз, Майкл улыбнулся и сказал, «Не волнуйтесь, мистер Бергфелд, я не антрепренер. Пожалуйста, садитесь, курите». Посетитель молча сел и, пытаясь улыбнуться, взял предложенную папиросу. Майкл уселся на стол. «Я узнал от миссис Даркфилд, что вы на мели...» «Да. И прочно. Сорвалось с дрожащих губ. «Должно быть всему виной ваше здоровье и ваша фамилия?» «Да. Вам нужна работа на открытом воздухе». Знаете, никакого гениального плана я не придумал, но вчера ночью меня осенила одна мысль. Что вы скажете о разведении кур? Все этим занимаются. Ой, если бы у меня были мои сбережения. Да-да, миссис Бергфелд не рассказала. Я могу навести справки, но, боюсь, это грабеж. Со звуком его слов майкл сейчас же услышал голоса всех анттрепри которые отказали этому человеку в работе знаю знаю сказал он успокоительным тоном грабит петра чтобы заплатить павлу что и говорить этот пункт договора чистое варварство только право же не стоит этим держаться Но посетитель уже встал. Отнимают у одного, чтобы заплатить другому. Тогда почему не отнять жизнь у одного, чтобы дать ее другому? То же самое. И это делает Англия. Англия. Передавая страна, уважающая права личности, а омерзительно. Майкл почувствовал, что актер хватает через край. «Вы забываете, — сказал он, — что война всех нас превратила в варваров. Этого мы еще не преодолели. И, как вам известно, искру в пороховой погреб бросила ваша страна. Ну что же вы скажете о разведении кур, а?» «Казалось, Бергфилд с величайшим трудом овладел собой». «Ради моей жены», — сказал он, — «я готов делать что угодно. Но если мне не вернут моих сбережений, как я могу начать дело?» «Обещать ничего не обещаю, но, быть может, я буду вас финансировать для начала. Этот парикмахер, который живет в первом этаже, тоже хочет получить работу на свежем воздухе. Кстати, как его фамилия?» — Суэн, вы с ним ладите? — Он упрямый человек, но мы с ним в хороших отношениях. Майкл слез со стола. — Дайте мне время, я это обдумаю. — Надеюсь, кое-что нам удастся сделать. И он протянул руку. Даркфелд молча пожал ее.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 и того, который остановил его и шепотом попросил работы. Да. Пусть отец уступит ему клочок земли за рощей в Липпенхоле. Он, Майкл, купит им домик, купит хур. И так будет основана колония Бергфилды, парикмахер и Генри Бодик. В роще Они могут нарубить деревьев, построить курятники. Производство предметов питания — это проведение в жизнь теории Фогарта. Флер над ним посмеется. Но разве в наши дни может человек избежать насмешек? Он вошел в дом. В холле стояла Флер. Фрэнсис Вилмотт уехал. Сказала она, почему? Он уезжает в Париж. Что он подслушал вчера? Неужели ты думаешь, что я его спрашивала? Ну, конечно, нет. Смиренно сказал Майку. Пойдем наверх, посмотрим на кита. Ему как раз время купаться. Действительно, одиннадцатый баронет сидел в ванне. Идите, няня, сказала Флерр.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 Избыток свободы побуждал беспокойным исканием. С войной свободе пришел конец. Но война перегнула палку. Снова же хотелось произвола. А для тех, кто как флер немножко запоздал родиться и не мог принять участие в войне, рассказы о ней окончательно убили уважение к чему бы то ни было. Пиетет.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 на своего сынишку. Можно ли иметь детей, если ни во что не веришь? Впрочем, сейчас опять пытается найти объект какой-то веры. Только уж очень это медлительный процесс. Да, слишком мы много анализируем, думал он. Вот в чем беда. Флер вытерла 11-го баронета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 с грустью, сознавая несовместимость подобных переживаний с положением члена парламента, щелкнул перед носом младенца пальцами и вышел из детской. Он отправился в свой кабинет. Там достал один из томов британской энциклопедии, отыскал слово «куры». Прочел об Орпингтонах, Лягарнах, Брама Путрах, но пользы извлек мало. Он вспомнил, если перед клювом курицы провести мелом черту, курица вообразит, что клюв ее к этой черте привязан. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь провел меловую черту перед его носом. Может быть, фагортизм такая черта? В минуту послышался голос. «Скажите, Флер, что я ухожу к ее тетке. Вы покидаете нас, сэр?» «Да, здесь во мне не нуждаются». «Что могло случиться?» «Но с Флер вы повидаете перед уходом, сэр?» «Нет», — сказал Сомс. «Неужели кто-то стер...» Меловую черту перед носом старого Харшайда. «Скажите, сэр, прибыльное это дело — разводить кур?» «Теперь нет прибыльных дел. И тем не менее, суммы, получаемые от налогоплательщиков, все увеличиваются?» «Да, — сказал Сомс, — тут что-то неладно. А не думаете ли вы, сэр, что люди...» преувеличивают свои доходы сос заморгал даже сейчас в пессимистическом настроении он все же был лучшего мнения о людях позаботьтесь чтобы флер не вздумала оскорблять эту рыжую кошку сказал он флер родилась с серебряной ложкой во рту Она воображает, что она может делать все, что ей вздумается. Он захлопнул за собой дверь. Серебряная ложка во рту, как кстати. Уложив ребенка, Флер удалилась в свое святилище, которое в былые дни носило бы название Будуара. Подсев к бюро, она мрачно задумалась. Как мог отец устроить такой скандал на людях? Неужели он не понимает, что эти слова не имеют никакого значения, пока они не преданы огласке? Она горела желанием излить свои чувства и сообщить людям свое мнение о Марджори Феррер. Она написала несколько писем. Одной леди Элисон, и два письма женщинам, бывшим свидетельницами вчерашней сцены. Третье письмо она закончила так. «Женщина, которая прикидывается вашим другом, пробирается к вам в дом и за вашей спиной наносит вам удар, такая женщина — змея. Не понимаю, как ее терпят в обществе». Она не имеет представления о нравственности. Какие бы то ни было моральные побуждения, ей чужды. Что касается ее очарования, о боже. Так, теперь оставался еще Фрэнсис Вилмот. Она не все успела ему сказать. Милый Фрэнсис, мне жаль, что вы так внезапно уехали.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 Ки с птицами среди цветочков, и солнца, и луна, и звезды, все ему родное. А святая Клара и святая Фляр, сестра этого Франциска, отрешится от мира, быть хорошей, жить для счастья других. Как ново, как увлекательно, на одну неделю, а потом скучно.